Он с ума сошел, пробормотал Перу. Отбросил меня в сторону, как охапку сухого навоза. Ну что ж, он не почувствует, что умирает. Лодка и часа здесь не продержится даже если ни обо что не ударится Нехорошо глядеть в лицо смерти ясными глазами. Он снова подкрепился порцией из жестяной коробочки, Искорчившись на носу бешено окружающейся ветхой заплатанной лодки, уставился сквозь туман на окружающее их ничто. Теплая дремота одолела Финдлейсона, главного инженера, чей долг связывал его с его мостом. Тяжелые капли дождя шурша сыпались на него, заставляя его вздрагивать И бремя всех времен от сотворения времени оттяжелило его веки. Он думал и знал, что ему не грозит никакая опасность, ибо вода до того плотна, что на нее можно спокойно ступить. Если будешь стоять смирно, расставив ноги, чтобы не потерять равновесие, а это важнее всего, — то очень легко и быстро перенесешься на берег. Но тут ему пришла в голову другая мысль, еще лучше. Надо только, чтобы душа усилием воли перебросила тело на сушу, как ветер уносит бумажку, перенесла его на берег, как бумажный змей. Однако лодка стремительно вертелась, предположим, что сильный ветер подхватит, освобожденное тело что тогда взорьется ли оно вверх как бумажный змей и потом упадет головой вперед на дальние пески или же будет так как попало нырять в воздухе и целую вечность хлийсон уцепился рукой за планшир и стараясь удержаться на месте ибо ему показалось что он вот-вот улетит, раньше, чем успеет обдумать все свои мысли. Опиум действует на белого человека сильнее, чем на черного. Тайру, тот чувствовал только приятное равнодушие к любым случайностям. «Лодка долго не продержится», — проворчал он. «Швы у нее уже лопаются. Будь это шлюпка с веслами, нам удалось бы выкарабкаться» но в таком дырявом ящике толку мало. Финдельсон сахиб она протекает. — Ачха! Я ухожу. Иди и ты. Финдельсон почувствовал, что уже оторвался от лодки и крутится высоко в воздухе, ища, куда бы ступить ногой. А тело его... Он был очень огорчен его неуклюжей беспомощностью все еще лежит на корме, и вода уже заливает колени. — Как смешно! — подумал он, ощущая себя на недосягаемой высоте. — Это Финдлисон, начальник строительства моста у Каши. Несчастный тоже утонет, утонет у самого берега, а я я уже на берегу. Почему же он не идет сюда? И вот он к величайшему своему неудовольствию ощутил, что душа его снова вернулась в тело и тело это барахтается и захлебывается в глубокой реке. Мука в их соединении была ужасна, но теперь приходилось бороться и за тело. Он сознавал, что яростно хватается за мокрый песок, и огромными шагами как это бывает во сне шагает в бурлящей воде стараясь не споткнуться пока наконец не вырвал себя из объятий реки и задыхаясь не повалился на мокрую землю значит не в эту ночь сказал ему на ухо перу боги нас защитили Ласкар осторожно передвигал ноги, наступая на шуршащие сухие стебли. «Мы попали на какой-то островок, где в прошлом году было посажено Индиго», — продолжал он. «Людей мы тут не встретим, но будь очень осторожен, Сахиб, ведь все змеи, что жили на берегах реки на протяжении сотни миль, смыты и унесены наводнением. А вот и молния засверкала по следам ветра. Теперь можно будет осмотреться, но шагай осторожно. Финдлисон был далек, очень далек от страха перед змеями или вообще от каких-либо обычных человеческих чувств. Смакнув в воду с глаз, он начал видеть необычайно ясно и шагал, как ему казалось, обнимающими весь мир шагами. Где-то в ночи времен он построил мост, мост, перекрывший безграничное пространство сияющих морей, но потоп снес его, оставив под небесами один этот островок для Финдлейсона и его спутника — единственных из всего человечества людей, которым удалось уцелеть. Непрестанные молнии, извилистые и голубые, освещали все, что можно было видеть на этом клочке земли, затерянном среди разлива. Кусты терновника, рощицу качающихся скрипящих бамбуков — серый искривленный ствол пипала, под которым стоял индуистский храм с обтрепанным красным флагом, развивающимся на куполе. Подвижник, которому храм когда-то служил местом летнего отдохновения, давным-давно покинул его, и непогода разбила его вымазанного красной краской идола. Глаза и тело у обоих спутников отяжелели и наткнувшись на усыпанный пеплом кирпичный очаг они опустились на землю под защиту ветвей и река и ливень дружно бушевали по прежнему но вот себли индиго хрустнули послышался запах скота и к дереву подошел огромный мокрый брахманский бык. Вспышки молнии осветили трезубец Шивы на его боку, дерзко выпещенные голову и горб, сияющие глаза, похожие на глаза оленя, лоб, увенчанный мокрым венком из бархатцев и шелковистый подгрудок, почти касающийся земли. За ним шумели другие животные, уходящие отразлива в чащу, слышался топот тяжелых ног и громкое дыхание.